Благовещенские Обретя, как ему казалось, твердую почву под ногами, Марк занялся, наконец, поисками следов рода Благовещенских на берегах северной столицы. В его распоряжении была могущественная всемирная паутина, и Марк не сомневался, что при определенной интенсивности поиска быстро узнает все, что хочет. Облом он осознал примерно через полгода. Информации было полно, но очень неравноценной и часто неоднозначной. Сайтов, пытающихся аккумулировать сведения о родословным русских фамилий и истории известных дворянских родов, нашлось немало. Но скоро выяснилось, что авторы просто искали способ заработка, принимая заказы на поиск предков. Дальше хуже. Благовещенские все-таки не самая редкая фамилия, и на берегах Невы тоже кто из них имеет отношение именно к его благовещенским. Промаявшись почти год и накопив гору информационного мусора, Марк не то чтобы отчаялся, но подустал. Все-таки таким специфическим поиском должны заниматься те, кто этому учился. не гоже, когда пироги печет сапожник. Эта здравая мысль, наконец осенившая разум Марка, привела бедолагу в один серьезный архив. Получить доступ к этому кландайку информации оказалось так сложно, что пришлось подключать тяжелую артиллерию. Генрих Исаакович, пожав плечами в безупречном пиджаке, похлопотал. И перед врасоробевшим марком разверзлись двери хранилища памяти рода человеческого. Около недели ушло на оформление заявки и заполнение всяческих форм. В конце концов, Марк оказался лицом к лицу с девушкой средних лет, со славной русой косой, перекинутой на грудь. Девушка, назвавшись Александрой, смотрела приветливо и внимательно. Марк несколько приободрился. «Вы ищете сведения о Благовещенских. А какая именно ветвь рода вас интересует?» Марк выложил все, что было ему известно. Александра слушала и что-то записывала в блокнот. Закончив Марк взглянул на Архивариуса, как он обозначил ее про себя, с надеждой. «Поможет?» «Поможем». Словно услышав его вопрос, ответила она. «Перечень документов будет готов через неделю». Ровно через семь дней Марк получил список и подробную консультацию, как следует с ним работать. «Вы знаете, неожиданно услышал он, у нас раньше работала одна благовещенская». Год назад ушла, тоже искала информацию о родственниках. А можно с ней как-то связаться? Телефон не дадите? К сожалению, не могу. Вы сами ее найдете. Она в Ельцинской библиотеке сейчас работает. Только учтите, во-первых, благовещенская она по мужу. Во-вторых, возможно, ваши предки только однофамильцы. Ну а в-третьих, ее может в Питере не быть. Они с мужем часто уезжают. На Сенатскую площадь он помчался в тот же день. Все же в библиотеку, хоть и в президентскую, попасть было проще. Он стал спрашивать, где найти Благовещенскую. По глупости, Марк не догадался узнать в архиве ее имя. Оказалось, зовут ее Ольга Васильевной. Пожилая женщина с классической внешностью библиотекаря, как его представлял себе просвещенный ум Марка, смотрела заинтересованно и с любопытством. Представившись, Марк снова выложил тот скудный запас информации, которым владел и спросил, «Вы что-нибудь об этих Благовещенских знаете?» Оказалось, женщина, сняв очки, внимательно его разглядывает. «Знаю, и даже больше, чем вы надеялись. Дело в том, что мой муж, Александр Николаевич Благовещенский, приходится вашему прадеду, Арсению Благовещенскому, как я понимаю, внучатым племянником. У Марка непроизвольно открылся рот. Ольга Васильевна заулыбалась, довольная произведенным эффектом. «Мой муж по образованию историк. Почти 20 лет. Как только это стало возможным, он восстанавливает родословное древо именно наших с вами благовещенских». Марк молчал, потрясенный степенью своей глупости. «Какого хрена он столько времени прожигал жизнь в интернете?» «Я рада, что мы с вами встретились, и именно сейчас. Дело в том, что муж задумал написать книгу. Его давнишней идеей было разыскать всех потомков, так сказать, собрать семью, столь долго разобщенную. Что скажете?» «Даже не знаю, что сказать. Я просто обалдел, то есть, простите, обомлел». Благовещенская весело засмеялась. Смех у нее был славный, звонкий и задорный. «Не тушуйтесь. От своих внуков мы регулярно слышим и не такие неологизмы. Русский язык прекрасен во всех своих проявлениях, так что балдейте на здоровье». Марк почувствовал, что любит эту женщину. «Могу я познакомиться с Александром Николаевичем?» «Надеюсь, что не только познакомиться, Но прямо сейчас он работает во Франции». «Ищет сведения по тем из Благовещенских, которые эмигрировали в первую и вторую волну, затем поедет в Канаду, там тоже обнаружились следы. Так что полгода мы с вами его не увидим. Правда, потом мы уже все вместе собирались поработать с архивами тех лагерей, где отбывали срок наши с вами предки. Арсений был не единственным репрессированным, как несложно догадаться. И тут нам может помочь ваш дедушка». Так что мы будем весьма признательны, если вы нас отрекомендуете. Я уже готовлю поездку, это будет на следующий год. Так что же, выходит… Выходит, извините, то, что завтра же он свяжется с вами по скайпу или в любой системе для видеоконференций. Вы сможете? Конечно, буду ждать сигнала. Я думаю, что некоторые сведения Александр сможет вам выслать на почту. Марку хотелось расцеловать эту замечательную женщину. Ничего себе! Столько искать и столько найти. Не было ни гроша, да вдруг Алтын. Они обменялись контактами, и счастливый Марк вывалился на улицу, чувствуя головокружение от успехов. Прямо по Ленину. Благовещенские оказались прекрасными людьми. Реликтовыми, как сказал бы Генрих Исаакович. Их в буквальном смысле... Подвижничество, преданность своей цели, интеллигентность и бескорыстие впервые заставили Марка задуматься о том, что эти качества взращивались в его предках столетиями. Глядя на Ольгу и Александра Благовещенских, он понял, что значит иметь за спиной, так сказать, в анамнезе, десятки поколений русских дворян. Его дед был точно таким же. Интересно, передались ли лучшие родовые черты ему самому? Что ж, вскрытие покажет. Они общались в сети уже довольно долго, но увидеться все не удавалось. Благовещенские собирали материал для книги и в Петербурге бывали не так часто, как хотелось Марку. Впрочем, Александр Николаевич присылал интереснейшие материалы, а Ольга Васильевна иногда звонила. Понемногу Марк узнавал историю своего рода. «Дом Благовещенских, в котором появился на свет ваш прадед, находился неподалеку от Исаакиевского собора, поэтому родители Арсения и он сам являлись прихожанами этого храма. Семья была очень верующая. Благовещенская говорила неспешно и интересно. Марк заслушался. Они даже дружили с настоятелем Леонидом Богоявленским. К сожалению, в 22-м он был арестован. Потом собор передали главнауке, и сделали антирелигиозным музеем с маятником Фуко, подвешенным под куполом. Вы его, конечно, уже не застали. Ольга Васильевна хмыкнула и рассказала, что Арсения арестовали, когда он стоял возле маятника и молился. Исаакий был для Благовещенских словно центр вселенной. Там крестили, отпевали, оттуда и забирали. «Прошу тебя, храни меня, не дай пропасть в изгнании». «Собор с библейским именем, мой центр мироздания». Вдруг вспомнились Марку слова когда-то услышанной песни Розенбаума. В этот день ноги сами принесли его на Исаакиевскую площадь. Он купил билет и вошел в собор, стоя под куполом, поднял голову и долго смотрел вверх, пытаясь понять то, что понимал и во что верил его прадед Арсений Благовещенский. Тогда он обрел... Нечто важное — место, связавшее его с родом Благовещенских. С тех пор Марк стал приходить и стоять в центре собора, под самым куполом. Там, в вышине, парил белый голубь. Марк смотрел, и ему казалось, что связующая нить становится крепче.